Глава 10. Павлодар. Октябрь 1789 года. Капитан Муловский. Пожалуй, можно считать, что все намеченное выполнено. Теперь пора отправляться в Петербург, где надо получить высочайшее одобрение своим планам. Надо честно сказать, что все сделанное – это только начало. Скажем так, произведена разведка местности – и определенные исходные условия. Их надо признать обнадеживающими, хотя реализовать все преимущества будет очень трудно. Всему виной огромная территория, на которой оказались разбросаны поселения. На современных парусных кораблях перемещаться между отдельными населенными пунктами можно месяцами. И другой немаловажный отрицательный фактор – недостаток людских ресурсов. И дело даже не в том, что надо заселить эти земли, а в том, что защищать их просто некому. Так что со временем как-то придется эту проблему решать. Ну и отягчающим обстоятельством служит полное отсутствие тут какой-либо промышленности. Даже заготовку той же самой рыбы проводить затруднительно. Можно пытаться запасать юкулу, но на то, чтобы ее будет много, и ей удастся накормить всех нуждающихся, рассчитывать не приходится. Хотя море и должно служить, как оно и происходило многие годы для аборигенов, источником питания. Сложностей в задуманном проекте множество. Их еще предстоит обдумать, прежде чем принимать окончательное решения. Вообще-то, с одной стороны, мне самому непонятно, что я собираюсь сделать. Карьеру я себе обеспечивал. После завершения этой экспедиции будут и звания, и деньги. Своей смерти мне удалось избежать. По тем сведениям, что я получил от в меня пришельца из будущего, я должен был погибнуть во время войны. Но Бог, видимо, имеет на меня другие планы – И своим решением дать мне знание из будущего направляет меня на свершение чего-то другого, а не героической смерти. Кто я такой, чтобы противиться его воле? А значит, мне надо приложить все свои силы для выполнения его планов. Нет у меня выбора, раз я узнал, что ждет нас в будущем. А оно не самое лучшее. Как там говорят? Боишься – не делай. Сделал. Не бойся. А я уже пошел по этой дорожке, меняющей будущее моей страны. И нет у меня возможности остановиться и вернуться назад. В том времени, где я родился и вырос, я уже мертв. А значит, жить мне предстоит в том мире, что будет возникать и с моей помощью. Итак, что же мне удалось точно установить и сделать? Пока поселения, основанные на западном побережье Америки, стоят и крепнут. Испанцы не решились на войну, хотя, может, еще просто не получили новых указаний из Мадрида. А тем временем индейцы в этих местах настроены к нам доброжелательно. Что в окрестностях Чернышова, что в Павлодаре. Правда, по большому счету, надо тут ставить еще не менее десятки острогов, но на это пока нет возможностей. Ну Ничего, будем их искать. Удалось отбить у японцев Хоккайдо. Тем самым их возможности экспансии на север сильно ограничены. И возможно спокойно заниматься развитием Сахалина и освоением приамурья. И самое главное, если удастся основать Владивосток, то он получит прямой выход в Тихий океан, минуя Японское море. А это значительно расширит его возможности. Да и сам остров Сахалин может стать неплохим приобретением. Есть земли пригодные для выращивания сельхозпродукции, есть угли, железо, есть хорошие рыбные промыслы и незамерзающие стоянки. Значит, его нужно заселить и укрепить. Приамурье. Тут очень много зависит от поведения Китая и Маньчжурии. Но отдавать его никому нельзя. Его ценность даже не в имеющихся там ресурсах, хотя они и не маленькие, а в водном пути на Байкал и возможности контроля южных территорий. По Амуру до Шилки, по ней до Нерчинска, там короткая сухопутная дорога и опять потом по рекам на Байкал. Правда на Шилке и прочих реках достаточно мелко, можно двигаться только на небольших судах, но и это лучше, чем через Якутск. Стоит отметить найденные месторождения золота, железа и угля. Пожалуй, на сегодня это будут основные ресурсы. Ну и меха, конечно. А также возможность промысла китов и моржи. Плавание тут очень опасное. Обстановка меняется чуть ли не ежеминутно, и суда гибнут постоянно. Только опыт капитанов и выучка экипажей кораблей эскадры позволила избежать несчастных случаев. А плавать тут надо много и далеко. Значит, нужны пароходы или, по крайней мере, парусно-винтовые суда. Но это отдельная, просто супер-неподъемная задача. И с какой стороны к ней подойти, я пока не знаю. Хотя определенные идеи есть. Зато появилось, нет, не решение, а намек на возможность решения проблемы с Америкой. Но тут надо вспомнить встречу с вождями племени Тлинкитов. Я тогда после Острога Русского на острове Императрицы посетил Сандвичевы острова, и король Камиамио подтвердил свое дружеское расположение к России и готовность оказать содействие в обустройстве этих земель при условии заключения договора о дружбе и взаимопомощи. По договору он, кстати, обещал ограничить допуск в территориальные воды своего королевства любых иностранных судов, кроме русских, тремя днями, разрешив им только пополнение запасов воды, продуктов и проведение неотложного ремонта. Хотя я не думаю, что он на это пойдет. Скажем так, пока подобное обещание можно расценивать как сыр в мышеловке. Если он сможет провозгласить свое государство, ему необходимо будет на первом этапе поддерживать контакты с любым другим. Но красиво заманивает красиво. Так вот, после Камеомео я посетил остров Кадьяк, побеседовал с промышленниками и посмотрел на жизнь алиутов, а затем отправился на остров Ситка, считающийся центром подвластной Тринкитом территории. Интересное племя. До этого мне были знакомы, да и то по воспоминаниям Женьки Синицына, Магикане, Гуроны, Апачи и ряд других племен, проживающих на восточном побережье Америки и в ее центре. Да и знакомство основывалось на фильмах и книгах о приключениях индейцев. Атлинкиты в то время являлись одним из сильнейших племен западного побережья. Причем их образ жизни вполне соответствовал общепринятому среди индейцев. Охотники, в первую очередь на морского зверя, и воины – вот основные занятия тлинкитов. Были, конечно, еще и ремесленники, знали они и железо, работали с ним, имелись мастера по изготовлению каноэ и специалисты других профессий. Но в основном тлинкиты считали себя воинами. Причем надо отдать им должное – Храбрыми и подготовленными. Конечно, до регулярной армии им было далеко, но, тем не менее, воевать они умели и, что самое главное, хотели. Но я отвлекся. Так вот, на сидке я встретился с тремя самыми известными вождями этого племени, точнее, той его части, что проживала на острове и его окрестностях. Их звали Скаут Лелт, ска и Кухкан. Как обычно, им всем и сопровождающим их воинам преподнесли подарки, ножи, топоры, одеяло и прочие предметы обихода, имеющие в глазах индейцев хорошую цену. И хотя это сделали с нарушениями их обычаев, но дары были приняты благосклонно. Они уже встречались с белыми людьми, знали, чего от них ожидать. И с ними оказался толмач, хорошо говоривший по-английски. Сразу же извинившись, что не могу устроить многодневный потлач по их обычаям, мол, мне надо срочно отправляться к нашим вождям, тем не менее выставил им хорошее угощение, воспользовавшись подарками к Амямям. После него, пока пили китайский чай с сахаром и ромом, у нас состоялась интересная беседа. «Скажи, капитан, что ты хочешь от нас получить?» «И зачем прибыл в эти края?» – спросил Кухкан. «Привело меня повеление вождей моего народа. Мы ведь живем не очень далеко, на том берегу моря. Идя от острова до острова, постепенно добрались сюда. У нас и у всех людей, живущих в том мире, принято считать, что тот, кто первым пришел на новые земли, тому они и принадлежат». Наши воины первыми пришли сюда, и мы считали это своей территорией. Вот и послали меня вожди защищать их от нашествия чужаков. Но оказалось, что земли принадлежат премии тринкитов. Так что я сообщу об этом нашим вождям. Они решат, что делать дальше. Скорее всего, будут с вами торговать. — А разве воину можно торговать? — спросил Скакокетч. Так не я буду торговать, придут наши купцы, а я их буду охранять. Вот только нам надо договориться, где мы можем сами добивать зверя, а где ваши места. Ну и много других товаров можно найти для торговли. Например, я бы хотел купить у вас землю на этом острове и построить здесь укрепление и стоянку для кораблей. Здесь же можно будет торговать. Да и не только здесь. Есть много других островов, заливов и бухт, где можно обустроить места для стоянки кораблей. — Мы подумаем об этом, — такого был ответ Кухкана. — Чем ты еще хочешь торговать? — вступил в беседу с Как обычно, буду продавать ножи, топоры, одежду, что-то из продовольствия, вот чай, например, или сахар. «Можно договориться, и купцы будут привозить то, что вам надо». А оружие можешь привезти?» «Смотря какое. Огнестрельное не привезу, а вот сабли или топоры, надо подумать». «Почему ты не хочешь нам дать огнестрельное оружие?» «Другие белые, которые попадают в наши земли, такое оружие продают» потому что я ваш друг и не хочу вашей смерти. Непонятно, говоришь, капитан. Вы только не хватайтесь за оружие и выслушайте меня до конца. Мои слова могут показаться вам обидными, но это не значит, что я плохо отношусь к вашему пленению. Я просто буду говорить правду, а она не всегда бывает приятной. Мы слушаем тебя, капитан. Клинкиты – отличные воины, сильные, выносливые, храбрые. Но они не смогут победить белых, идущих на вашей земли с востока. И это возможно по нескольким причинам. Вас слишком мало, чтобы бороться с белыми. То, что вы видите, только малая часть их племени, отправившаяся в дальние края. Сколько бы вы ни уничтожили врагов, их станет еще больше. И рано или поздно они убьют всех воинов вашего племени, а женщины и детей сделают своими рабами. Такого не может быть. Нет народа, у которого не кончаются воины, — ответил Кухкан. Скажи, вождь, ты сможешь выпить всю воду в реке один, а вместе со всеми людьми своего племени не сможете? Вместо той воды, что вы выпьете, всегда придет новое. Так и здесь. Земли вашего племени простираются на несколько дней пути вдоль берега и до гор в глубину побережья. Земля же тех людей, что высадились на востоке, такова, что над ней никогда не заходит солнце. Оно восходит над одним концом этой страны, когда в других местах ночь. А потом на другом ее краю начнется новый день, когда тут темнота сменит солнце. А сколько людей в ней живет? Их больше, чем капель воды в дождевой туче. Ты думаешь, что со своими воинами сможешь всех убить? Но ты же не маленький мальчик, Кухкан, чтобы так думать. Они пришли сюда занять новые земли. Им становится тесно на тех, что они уже захватили. «А вам тоже не хватает места в своей стране?» – спросил Скалл «Нет. Наша земля хоть и не такая большая, но места нашим людям хватает и еще остается. Нас интересует только торговля. Пойми, что белые тоже разные. У каждого своя страна, свои обычаи. И у каждого свои интересы. Мы часто воюем между собой». Это все равно как отношение между различными кланами внутри вашего племени или различными племенами. Ну ладно, я понял, что их очень много, и какими бы хорошими мы воинами не были, всех убить мы не сможем. Но если у нас будут ружья и пушки, то нам это окажется вполне по силам, продолжил Кухкан. Не забывай, что у врагов их больше, и пока у вас нет оружия, на вас не обращают внимания. Как только вы купите пушки, вас просто уничтожат. Мы хорошие войны, и убить нас не так-то просто. Я уже говорил про это, но не обижайся, вождь, воевать вы не умеете. Для вас война – повод показать свою доблесть, силу, ловкость и добыть рабов. Белые же, занявшие земли на восходе, воюют для того, чтобы убить своих врагов. Рабов у них и так хватает, хотя и от новых они никогда не отказываются. Вот в этом самая главная разница. Вы не умеете воевать так, как бледнолицы. Ты думаешь, что они нас всех убьют? Последовал вполне ожидаемый вопрос от Кухкана. Я думаю, ты знаешь, что происходит на восточном берегу. Там жили другие индейские племена. Где они теперь? Или уничтожены, или ушли в другие места, а их земли достались пришельцам. Но остались еще другие племена, которые занимают нужную новым поселенцам территорию. Их ждет та же самая судьба – быть уничтоженными или вытесненными со своей земли. Самое страшное для вас – белые воюют со всеми индийскими племенами, но по очереди. Вас убивают по одному. Поэтому для победы вам необходимо объединиться. Тогда появится один военный союз, и вы вместе станете бороться с пришельцами на востоке. И этот военный союз должен создать новую армию, которая будет воевать так же, как и восточные белые. Мы их называем англичанами или американцами. Хотя они люди одного племени, но у них разные вожди. Так вот, когда появится такой союз, то его армии, после того, как она будет обучена, мы можем поставить ружья и пушки. Я понял тебя, капитан. Но ведь для этого придется объединяться в один союз всем тем, кто сегодня воюет между собой. И сегодняшние кровные враги должны воевать рядом друг с другом. Да, я об этом вам и говорю. Надо что-то делать, чтобы всем объединиться против одного врага. Например, заключить временный мир для борьбы с общим противником. Но не мне тебя учить, вождь. Ты сам все понимаешь. И надо помнить, что такая война, окажется очень долгой и продлится не один год. Кроме того, хотел бы сказать, что такие подготовленные войска могут воевать в других землях и за это получать деньги, как их получают англичане. Так что у ваших воинов будет возможность показать свою и доблесть. Но это будет уже совсем другая война. Если все сказанное тобой правда, капитан, то нас ждут трудные годы. Мы можем надеяться, что вы нам поможете? Я бы сразу сказал «да», но мой голос слишком слаб, и решения будут принимать вожди нашего народа. Кстати, можешь нас называть русскими, чтобы не путать с англичанами и всеми остальными. Мы вам друзья». Во всяком случае, стараемся ими стать. Но я сейчас отправляюсь к своим вождям и расскажу им о вашем предложении. Путь туда длинный, и ответ будет через две зимы. Так что у тебя есть достаточно времени, чтобы организовать военный союз, хотя бы для начала среди своего племени, объединив разные кланы под управлением одного вождя. Я понимаю, что я такое против ваших обычаев, но иначе всем придется умереть. Помните об этом, вожди, и подумайте над моими словами. А пока внимательно следите за всем, что происходит на другой стороне вашей земли. Вот такой интересный разговор у меня состоялся с самыми уважаемыми тлинкидскими вождями. А сейчас мне пора отправляться в дорогу. Моя цель – Петербург.